33. Ни с того ни с сего вспомнили слова одного великого текста. «Когда наступила полнота времени, из чего бы вдруг вспомнились, и ради какой для меня пользы? Выходило, что впустую, изменить направление моих мыслей они сейчас никак не могли».